14 часов тридцать минут. Поль очистил тарелку от остатков яичницы и положил ее поверх кучи грязной посуды. Было что-то успокоительное в выполнении этой простой домашней работы. Мысль, что миссис Дженкинс будет довольна, увидев, что он убрался в кухне, вызвала у Поля какое-то приятное чувство — Он неоднократно удивлял покойную жену тем, что украдкой мыл посуду, пока она дремала после обеда. Заняв делом руки и часть мыслей, он почувствовал, что нервозность и страх отступали. Наверное, он и Хоуп все усложняли. Три часа назад он оставил Хоуп у ее дома, смущенную, расстроенную, почти в слезах, а сам вернулся домой и погрузился в глубокий оздоровляющий сон. Его головная боль улетучилась почти бесследно. Вытаскивая пробку из раковины и выпуская мыльную воду, он вернулся мысленно к проблеме телефонного звонка. Но теперь она не казалась такой уж сложной. Просто им пришлось столкнуться с инерцией бюрократии. Он был уверен, что майор, который ему показался человеком разумным и достаточно интеллигентным, сумеет преодолеть бюрократическую рутину, и найдет возможным помочь Холб войти в контакт с доктором Гриерсоном. Он ополоснул посуду горячей водой, выжал тряпку, повесил ее над краном, взял посудное полотенце и осторожно вытер стаканы. Потом, вполне довольный с собой, нажал ногой на педаль мусорного ведра, закрутил верх полиэтиленового мешка внутри ведра и отнес его к задней двери. Мешок был легким, Но Полю показалось, будто он тащил стафунтовый куль. Даже эта небольшая работа заставила его обильно вспотеть. Он вернулся в кухню, положил в ведро новый полиэтиленовый мешок и опустился на стул. Потом проглотил две таблетки аспирина и запил их Кока-Колой. Тонизирующие вещества и сахар, которые содержались в Кока-Коле, были ему сейчас очень кстати но он допил через силу однако самочувствие улучшилось он подумал что надо найти пикад чтобы их прогулки с хоуп вокруг тарсуса были менее утомительны поль не только почувствовал успокоение но даже некоторую радость намереваясь разделить свое настроение с хоуп она безусловно нуждалась в этом больше чем он ведь ее тети и дяди были сильно больны Почему-то ему было интересно анализировать свои чувства к Хоупу. Вполне искреннее, сильное желание, с которым он жаждал встречи с ней, и стремление успокоить ее были для него удивительным чем-то новым. Он, конечно, испытывал мимолетные влечения после смерти жены, но те случаи, когда он поддавался искушению и приводил к себе домой девушек после вечеринок, его разочаровали. Эти встречи оставили гнетущее чувство, как будто они оба принимали участие в какой-то непристойности. А здесь появилось непривычное желание защитить, возникла какая-то нежность. Все это было удивительным и радостным. но что ж», — подумал он, — «будет видно». Поль встал, поставил бутылку из-под кока-колы под раковину и вышел из дома. Он направился к центру города, к магазину Смитта, где виднелся палаточный городок. Поль решил найти свой пикап. До сих пор он не мог его обнаружить среди всей военной техники, стоявшей более-менее или ровными рядами на стоянках. Он хотел попросить одного из солдат ему помочь, но заколебался. Его направят к майору, а он, возможно, еще отдыхает. Они, наверное, куда-нибудь ее убрали, чтобы не мешало. «Надо поискать машину немного дальше». Он медленно прошел мимо магазина Смитта. Неожиданно, среди брошенных машин и пустых бочек из-под керосина, он увидел свой пикап и с большим облегчением приблизился к нему. Стекла были подняты доверху, и когда Поля открыл дверь, струя горячего воздуха обдала его ключи. Они торчали там, где он их оставил. Поля опустил стекло со стороны водителя, и сел в горячую, как духовка, машину. Он повернул ключ зажигания и нажал на педаль стартера. Стартер взвыл, несколько раз и заглох. Мотор даже не чихнул. Поль был раздражен не столько неудачей, сколько духотой в машине. Он проверил уровень бензина, бак был заполнен на три четверти. Нажал еще несколько раз на педаль стартера, проверил карбюратор, который был отрегулирован с учетом, высоты местности, и опять нажал стартер, но мотор снова не завелся. Поль выключил зажигание и вышел из машины, чтобы передохнуть в тени. Отдышавшись, он решил заглянуть под капот. Поль слабо разбирался в моторах, но элементарные вещи знал. Бывают неисправности, понятные и не следующему человеку. Он вспомнил газетный рассказ об одном человеке из Флориды, который нашел под капотом огромного удава, обвившего бензопровод. Поль открыл капот, посмотрел на мотор и попробовал понять, что там случилось. И вдруг заметил, что крышка распределителя зажигания отсутствовала. Ее кто-то снял. И тут на него опять нахлынула волна мыслей о карантине. Армия обходилась с ними тамм бесцеремонным образом. Но почему? В чем их цель? Они приехали помочь городу, который был в беде. Что могло оправдать такую бесцеремонность? Эй, ты, парень, назад. Поль поднял голову и увидел солдата, который направил дуло автомата прямо на него. Это уже начинает раздражать, подумал он. Что за чёрт? Не делать нечего. Оставалось только подчиниться приказу. Тут он сообразил, что солдат не мог увидеть его именного значка, поскольку он стоял, согнувшись над мотором. Правда, и это не оправдывало подобную грубость. Поле изо всех сил старался побороть свой гнев, ведь солдаты только выполняли приказ. Он сделал два шага назад и заставил себя улыбнуться, указал на свой именной значок. «Все в порядке, солдат?» «Я здесь свой. Это мой пикап. Этот участок находится за чертой города», — пролаял солдат. «Но это мой пикап», — повторил Поль. «Слушайте, мистер, мне все равно, ваш ли он или вашей мамы. Этот участок вне границы города, теперь проваливайте». Все это было так глупо. Поль понял, что бесполезно спорить, во всяком случае, с солдатом. Об этом он поговорит с майором. Объяснение одно — что приказы были извращены, пока шли по цепочке. Это привело к необъяснимой глупости, грубости, бессмысленным угрозам. Чтобы пожаловаться майору, надо было узнать имя солдата. Тут он заметил, что солдат не носил именного значка на кармане своей рубашки. «Я с вами спорить не буду, солдат», — сказал он. «Я ухожу. Но как ваша фамилия?» «Я уверен, что майор захочет это знать, когда я обо всем доложу». «Он знает мою фамилию», — ответил солдат. «А теперь пошел». Несколько минут спустя Поль, еще красный от гнева и негодования, постучал в дверь Хоуп. «Поль?» — отозвалась она. «Да, входите я на кухне». Хоуп сидела у стола в просторной комфортабельной кухне и ела сандвичи, запивая кофе. Она улыбнулась ему. Поль попробовал улыбнуться в ответ, но получилось только гримаса. «В чем дело, Поль?» — спросила она. И он рассказал о пикапе, о встрече с солдатом и даже об отсутствии у него именного значка и отказе называть свою фамилию. Его гнев немножко утих, когда он кончил свой рассказ. Он понял, что ему не следовало так горячиться, ведь он сюда пришел, чтобы ее подбодрить и успокоить, а сам делает все наоборот. «Что меня беспокоит, — сказала хоп ставя чашку с кофе на стол, — это то, что о нас никто ничего не знает». «Что вы хотите этим сказать? — спросил Поль. Я включила телевизор после обеда, чтобы послушать новости. Можно было ждать, что такие события, как наши, должны быть в программе местных новостей в Солт-Лейк-Сити. Они посвятили три минуты открытию пруда, для катания на лодках в одном из парков города. А потом я слушала радио. Обычно они рассказывают о самых ничтожных происшествиях, которые случаются даже в крохотных городках. Но о Тарфусе ни единого слова. «Вам это не кажется странным?» — спросила она серьезно. «Странным? Это просто страшно». «Что мы можем сделать?» — спросила она. «Вы этот город знаете?» «Я здесь всего несколько недель. Есть ли хоть какая-нибудь возможность покинуть город незамеченным?» «Дайте подумать», — сказала Хоуп. «Когда-то в детстве я здесь много бродила, но с тех пор прошло десять лет. А если бы вам удалось уйти, что бы вы сделали?» «Я не знаю», — сказал Поль. «Полагаю, что, во-первых, я бы попробовал добраться до телефона». Они не имели права так поступать, прийти сюда и просто нас запечатать. Ума не приложу, почему они это делают? Я уверен, они заблокировали и дорогу, — сказала Хоуп. То есть, как вы выразились, нас запечатали. И я боюсь, что это правда. Единственный путь — через горы, но это не менее 30 миль трудного подъема, прежде чем удастся достичь первого телефона. Она остановилась на секунду и неожиданно Ее лицо просветлело. «Подождите», — сказала она, — «я знаю, есть старые серебряные шахты. Одна из них — туннель. Он идет сквозь горы до другого склона. Если бы вы смогли войти туда со стороны Тарсуса и остаться незамеченным, они бы, по всей вероятности, вас не поймали. Вы бы вышли на дорогу, которая ведет к Туале. Там можно поймать машину». «Все это так глупо», — сказал он. «Я знаю, но что еще остается делать?» «Я тоже не знаю», — ответил Поль. «Хотите, я покажу, где вход в туннель?» — спросила она. «А может быть, сначала поговорить с майором Робертсоном? Он сможет нам все разъяснить. Не шутите. Что может майор сказать?» «Я не знаю, но какое-то объяснение всему этому должно же быть». «Не объяснение, — сурово сказал Поль, — а оправдание». — Нет, — сказала она, — этому нет никакого оправдания. — Почему нам не пойти погулять? — предложил Поль. — Прогулка всегда освежает голову. — Хорошо. Они взглянули друг на друга, понимая, что первый шаг к освобождению сделан.